А за Ванюшинским столом тем временем дым стоял коромыслом. Обняв Исаева левой рукой, Ванюшин размахивал над головой правой и кричал. «Мы Пушкина не знаем, профессор, мы темень!» «Но почему же?» — возражал пьяный Долин. «Прекрасные строки, мы воспитывались на них!» «У лукоморья дуб зеленый. Это? Да? Ты молчи!» «Ты, Фима, вертихвост! Твой удел сейчас шепот!» «При чем здесь Пушкин и крах российской государственности?» Задумчиво спросил Гаврилин. «При чем? А при том!» Пушкин писал, что нет ничего страшнее русского бунта, бессмысленного и жестокого. Только тот может к нему звать, кому чужая шейка копейка, а своя головушка-полушка. А мы что делали? Успенского с прислугой вслух читали. Государя бронили при любом удобном случае ради красного словца, забыв, что он прямой наследник Петра. Если что до конца России и погубит, так это разговорщики сытых интеллигентов. Пушкина читать надо. Пушкина! Николай Иванович, «Сказал Исаев. Вы помните, что Пушкин писал о наследниках Петра?» «Нет. Он писал, что ничтожные наследники Северного Исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности». И добро производилось ненарочно, между тем, как азиатское невежество царило при дворе. За столом воцарилась тишина. «Когда мы работали у Колчака, — сказал Ванюшин, — вы этого Пушкина не цитировали». «Так ведь т о ж при Колчаке», — легко улыбнулся Исаев. «Нет? На кого вы сейчас работаете?» «Я только что прибыл из Лондона, Николай Иванович. Я не спрашиваю, откуда вы прибыли. Я спрашиваю, к о м у вы запродались. Я право затрудняюсь». «В таком случае вы обозревателем моей газеты с сегодняшнего дня». «Опля», — сказал Гаврилин устало. «Вот так делаются дела. Ванюшин не просто король прессы». Он у нас бизнесмен высшей марки. Вас ждет Исаев Слава, а Николай Иванович и новые подписчики. И перемежайте ваши статьи о наследниках Петра Великого с сообщениями о скачках. Это в духе времени». «Сейчас он скажет, что я спекулянт», – захохотал Ванюшин. «Они меня здесь все считают спекулянтом, потому что я исповедую веселость в отличие от их многострадально-показной усталости. «Николай Иванович», — попросила Сашенька Гаврилина, м о л ч а в ш и й до сих пор, — «а вы обещали меня свозить в чумные бараки». «Не говори глупостей, Саша», — раздраженно заметил отец. «Твои эксперименты, наконец, делаются вздорными». «Я слышала, чумные, когда бредят», — п р о д о л ж а л Сашенька, — «говорят всю правду». «Беспощадно честно про себя всё говорят, если только успевают. А вы? Вы все вокруг правды ходите, а к ней никогда не придёте?» «Почему?» — спросил Ванюшин. «Потому что вы себя любите, а правда у вас словно компот на десерт. Потому что у вас только разговоры о правде, а она разговоров не любит». Она предпочитает либо молчание, либо действие. Долин з а б о р м о т а л несуразно, Ванюшин молча поцеловал ей руку, а Исаев, отстранившись, посмотрел на девушку, чуть прищурившись. И не поймешь сразу, то ли усмехается, то ли изумлен. Сашенька заметила, как он смотрел на нее. Она привычна к тому, что на нее все смотрят с обожанием, а этот странный... По-английски суховатый человек, похоже, всё-таки усмехается. «Вы не согласны?» — спросила она. «Я как раз собирался пойти к чумным. Так что я обожду отвечать вам», — ответил с а й ф о вдруг протяжно возгласил Ванюшин. «Кирилл, Кирилл! К нам! К нам, родной!» Все обернулись. У дверях стоял г и а ц и н т о в Полковник пошел навстречу Николаю Ивановичу. Они трижды истово расцеловались, потискали друг друга в объятиях. Мода сейчас такая пошла, чтобы не только расчеломкаться, но и обязательно, будто испанцы какие, друг дружку по спинам полапить. г е а ц и н т о в выглядел усталым, но в глазах его бегали веселые огоньки. Он пожал руку Сашеньке, Сухо поздоровался с Гаврилиным и фамильярно-дружески потрепал по затылку Долина. л «Знакомься с моим другом, Кирилл», — сказал Ванюшин. «Мы вместе служили в Омске, в пресс-бюро у адмирала». «Максим Максимович Исаев». «Гиацинтов». По залу пронёсся быстрый, как ветер, шепоток. От двери, прямо к столу ни на кого не глядя, шёл Николай Деонисович Меркулов. Министр иностранных дел. Подвижный, с умным казацким лицом, широкоскулый, он улыбчиво поздоровался со всеми, выпил немного вина и, не говоря ни слова, начал ковырять вилкой паштет из рыбьей печенки. «Профессор», — с к о л ь з заметил он Гаврилину, — «из Вашингтона вам пришла виза, так что, по-видимому, в с а м ы й большие через неделю вам следует ехать». Когда профессор становится главой дипломатической миссии, заметил Ванюшин, ждите крупных неприятностей, опущу убытков, отнесенных за счет гордости и бескомпромиссности. Меркулов нагнулся к Ванюшину и негромко, одними губами прошептал. Только что в порт прибыл атаман Семенов, и уже по всему городу расклеены его приказы с подписью Верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами Востока России. Этот идиот не понимает новой ситуации. А в порту уже началась стрельба. Пьяные семеновцы палят. «Где Спиридон Дионисович?» Медленно, т р е з в е я спросил Ванюшин. «Брат молится. Заперся в своем кабинете ничего слышать не хочет. Поехали туда. Примите ванную, я заварю кофе». И станем думать. Ванюшин поднялся. В глазах у него потемнело. Он думает, что это от сердца, но нет. Люстры медленно гаснут, а в огромные окна в ползает серый рассвет. Амурский залив сейчас кажется густо-зелёным, как весеннее поле ночью. В чём дело? Никкому не о б р а щ а я спросил ь с г а ц и н т о в К нему потрусил д метрдотель и шепнул на ухо. «Стачка!» г е о ц и н т о в медленно поднялся и, поклонившись всем, ушел из зала. Следом за ним Меркулов и Ванюшин. Гаврилин глядел на их спины и говорил устало. «Политика лакеев отличается растерянным либерализмом и часто сменяется ненужной жестокостью. При этом глупо, непоследовательно и наивно х и т р а «Спокойной ночи, Исаев. Заходите к нам, я буду рад вас видеть. Долин, спокойной ночи. Едем, Сашенька. Спать пора». Когда Гаврилин с дочкой уехали, Долин предложил. «Поехали к проституткам, Максим Максимович». «Я, пожалуй, попью кофе». «Тогда прощайте. Еду на растерзание. В добрый час». Исаев остался за столом один и долго смотрел на расцветающий залив, спокойный и безбрежный.